Те же и Мартын с балалайкой. Глава седьмая, в которой мы обозреваем театр войны и знакомимся с действующими лицами и исполнителями. Проще разобраться в теории струн, чем в тонкостях мусорной реформы в России. И проблема, как мы помним, злая, и страна не подарок. Каждый держит фигу в кармане. «Мусорная реформа» — это тонны документов, миллиарды инвестиций и как минимум 144 миллиона 500 тысяч участников. Многие уверены, «Мусорная реформа» — еще один заговор узкой группы лиц в погоне за сверхбогатством. Но такой подход лично мне кажется скучным. Он оставляет за бортом большую и сложную игру, где у персонажей, как в Dungeons and Dragons, есть свой класс, раса, суперсила и мировоззрение. Отдать отрасль бизнесу, на первый взгляд, идея правильная. Но получится ли решить проблему мусора в России рыночными механизмами? К сожалению, простого ответа нет. Очень много лет для населения России вывоз мусора стоил достаточно дешево, потому как сам был дешевым. Закинули мешки в мусоровоз и отвезли на свалку. Если включить в эту примитивную цепочку дополнительные этапы, вроде сортировки отходов на полезные и бесполезные, стоимость услуги возрастет. Даже без учета того, что места сортировки для начала нужно построить. Если денег из федерального бюджета не видать как комара в небе, местным властям нужно создавать новые мощности либо за счет собственного бюджета, а там денег, конечно, нет, либо вместе с инвестором. Последний, разумеется, не благодетель. Он заинтересован вкладывать свои средства в объект, который не только вернет инвестиции, но и будет приносить прибыль. Что это значит? Это значит, что платить за мусорную реформу неизбежно будут обычные люди. Ведь это они образуют отходы. Следовательно, и привычно низкий для них тариф должен вырасти. В итоге игра в мусорную реформу превращается в перетягивание тарифного каната то в одну, то в другую сторону. Впрочем, если бы дело этим ограничивалось. Старт. 2019 год. Место проведения. Российская Федерация. Основные участники. Губернаторы. Губернатор, как шахматный король, фигура важная, но очень уязвимая. Во имя самосохранения он должен рулить губернией не хорошо и неплохо, а как-нибудь средне, чтобы на вопрос «Как живет губерния?» веренные ему люди, пожимая плечами, отвечали «Живем себе как-то? Ну и слава богу!». Губернатору важно держаться этого баланса, в том числе с мусором. Если совсем ничего не делать, наживешь себе свое ядрово и слетишь с должности. Если развернуть серьезные проекты, риски будут сниться в кошмарных снах. При этом с точки зрения тарифа губернатор находится между молотом и наковальней. Повысить тариф вскипит население, понизить уйдут инвесторы. Конечно, не все губернаторы относятся к мусорной проблеме одинаково. Кто-то, закатав рукава, лезет в реформу лично, кто-то нагло саботирует нововведения в личных интересах. Большинство пока действуют по принципу «тише едешь, дальше будешь». Мало кто из них понимает, что, собственно, нужно сделать, чтобы решить задачку. Заинтересованность. Компромиссная. Региональные операторы и инвесторы. Региональный оператор — трагичная фигура мусорной реформы. И не только потому, что в стране мало кто понимает, что он такой и зачем нужен. Рекоператор — это компания, которая единолично отвечает перед властями за мусорный менеджмент на своей территории. Если угодно, мусорный смотритель. Как минимум, он должен наладить вывоз, обезвреживание и утилизацию отходов. Как максимум, контролировать создание новой инфраструктуры. В разных регионах такими смотрителями стали очень разные персонажи. Где-то эту роль в качестве социальной нагрузки взяли на себя крупные мусорные компании. Так они смогли снизить собственные инвестиционные риски. Где-то в рекоператоры пошли фирмы поменьше, но тоже опытные игроки на своей поляне. Эти не хотели терять контроль над ситуацией и ради устойчивости собственного бизнеса, в основном по транспортировке отходов, взяли на себя общее управление ситуацией. Где-то рекоператора как подведомственную структуру учредила администрация, а где-то в эту сферу подались частные лица, совсем далекие от мусорного рынка, например, банкиры или производители водки. В этот момент многие бизнесмены вдруг разглядели в ТКО, твердых коммунальных отходах, золотую жилу. И серьезно ошиблись. Многим рекоператорам мы отказываем, потому что понимаем, через полгода он будет банкротом, говорит Артем. То есть по факту денег он хочет, а работать нет. Рекоператоры видят договоры на 3 миллиарда рублей. Они думают, что эти 3 миллиарда у них уже есть. Но на самом деле их нужно собрать по всем отходообразователям. А это адский труд. Потому что все, конечно, должны заключить с регоператором договор на вывоз мусора, но никаких штрафов за уклонение от такого договора пока нет. В итоге физлицы еще как-то охвачены, а вот юрлицы уклоняются очень часто. Они либо подбрасывают свой мусор в дворовые баки, либо заключают договоры с регоператором на очень маленький объем, а остальное по дешевке сдают серым транспортировщикам на свалку. Так что никаких трех миллиардов там нет, это изначально убыточный бизнес. Заинтересованность осторожная. Федеральные органы исполнительной власти. До 2016 года за отходы не отвечало ни одно конкретное министерство страны. Сейчас это Минприроды. Тем не менее, за мусором с разных сторон следили и следят разные госструктуры. Росприроднадзор, природоохранная прокуратура и даже ФАС. Задача сотрудников этих ведомств — контролировать соблюдение буквы закона. Букв этих, как тараканов, и одна противоречит другой. Сотрудников у этих организаций не хватает, мало платят. В итоге каждая из них чаще защищает не здравый смысл, а свое право на существование в системе. Запреты, штрафы, предупреждения мало чем помогают, но вставляют палки в колеса в тот самый момент, когда колеса вроде заскрипели и двинулись, когда все, казалось бы, договорились о плане действий. Заинтересованность условная. Муниципальные чиновники. Типичный представитель департамента ЖКХ уездного города Н. Немолодой господин предпенсионного возраста на низкой зарплате. Его мотивация сделать свой честный вклад в общее дело невелика, если только он не блаженный. Муниципальный чиновник фигура как будто мелкая, но на самом деле нужная. Без его участия сложно делать самые первые шаги. Артем Простой пример. Органы местного самоуправления обязаны вести реестр накопления контейнерных площадок. Указывать, какие контейнеры есть в наличии, как часто вывозятся, есть ли ограждения и прочее. Открываем у них эти реестры на сайтах. Обнять и плакать. Но формально они все исполнили. Галочку поставили, бумажкой прикрылись. И так везде. Чтобы кто-то взял и ответственно подошел к вопросу, глубоко в него влез, добился внятного результата, такого нет. Заинтересованность низкая. Рядовые граждане. Может быть, самая интересная категория из всех, потому что именно мирные жители знают о мусоре меньше всего, но при этом они же главные спонсоры всех его приключений. Этот парадокс провоцирует бесконечные скандалы, которые колышутся на поверхности новостной ленты, как пена морская. «Простому человеку все равно, где там в полях построят новый полигон, который, к слову, стоит от 600 миллионов до миллиарда рублей», поясняет Артем. «Он этот полигон никогда не увидит». В его глазах реформа — это новенькие баки, которые регулярно опустошают, чистая площадка и блестящие мусоровозы. Если все так и будет, может быть, он согласится платить больше. Что в реальности? Везде по стране тариф вырос в среднем на 20%, а картинка у подъезда никак не изменилась. Единицы компаний в стране проводят встречи с жителями, объясняют, как тратят эти деньги, проводят экскурсии на свои объекты. Степень заинтересованности высокая, но часто какая-то бесполезная. Итог. Губернаторы не доверяют инвесторам. Инвесторы не доверяют губернаторам. Чиновники одних ведомств не доверяют служащим других. Рядовые граждане не доверяют никому. В чаду этих споров и конфликтов большая тройка чуть не разорилась. Мы сделали все ошибки, какие только можно. Классические ошибки. Сначала попытки продавать электронную модель выглядели, как если бы сейчас мы рекламировали на Красной площади плащ-невидимку, вспоминает Артем Седов. Концепция «мы продадим субъекту электронную модель за 600 тысяч рублей, и они там сами разберутся, как с этим работать» себя не оправдала. Мы чуть не погибли. У нас не было административного ресурса. Если бы мы не нянчились с каждым заказчиком через боль и кровь, мы бы никогда не поднялись. А как иначе? Субъект наш продукт купил, а у него все плохо. Мы же ее больше никому не сможем продать. Поэтому мы готовим чиновников к публичным слушаниям. Готовим вместе с ними нормативно-правовую базу, проще говоря, давно из обычной IT-компании переквалифицировались в службу полного сопровождения. Конечно, за все это мы берем больше денег — 6-8 миллионов рублей. Я видела много забавных новостей, что вся нормативно-правовая база готовится лишь для того, чтобы «Большая Тройка» зарабатывала на своих электронных моделях. Я бы с удовольствием поделился таким бизнесом. Вместо того, чтобы просто продавать свой продукт, Артему и его команде пришлось превратиться в мусорного Вергилия и водить своих клиентов за руку по кругам бюрократического ада. Штат «Большой Тройки» в этот момент пополнился не только математиками и разработчиками, но и экологами бывшими сотрудниками системы ЖКХ и другими специалистами, которые помогали заказчикам подтягивать компетенции до нужного уровня. Для того, чтобы использовать электронную модель, сперва надо было решить множество проблем предыдущего уровня, главное из которых — тотальный рассинхрон, подозрительность и нежелание договариваться. Артем Седов и его команда решали эту проблему ради своего собственного бизнеса и финансового благополучия. Но способность слышать друг друга и доверять другим участникам игры Это может быть единственная возможность решить мусорную проблему в принципе. Пока все тянут одеяло на себя и защищают лишь личный интерес, как игроки в покере, свалки останутся пейзажем, не меняющимся в России десятилетиями. Единственная верная стратегия победы в игре под названием «мусорная реформа» — это круглый стол переговоров. Мы никогда не играем на одной стороне, потому что мы заинтересованы в том, чтобы наш продукт заработал. А для этого нужно, чтобы чиновники и инвесторы начали друг другу доверять. Так вышло, что мы в этом процессе посредники. Чиновникам, которым иногда некогда вникать во все тонкости оптимизации, приходится нам доверять. А их мы не подводим, сидим до упора, пока все не объясним и не отладим. Они понимают, что мы их не кинем, иначе как мы будем работать на рынке дальше? Доверие инвесторов основано на другом. Они проверяют наши расчеты и видят, выгодно им участвовать в проекте или нет. То есть в итоге связующим звеном становятся математики. Несмотря на пять лет жестоких мучений с региональными клиентами, Артем, в отличие от меня, уверен, что мусорная проблема со временем решится силами рынка, самыми надежными силами. Я думаю, через семь лет в России останется всего 15 рекоператоров. На места мелких игроков придут крупные компании, которые смогут перетерпеть первоначальные убытки, выдержать, поработать какое-то время в минус, но зато потом иметь большой поток отходов. Этот большой поток позволит им отбирать вторичные ресурсы и зарабатывать на их переработке. Для того, чтобы ситуация изменилась, надо привыкнуть к мысли, что отрасль отходов больше не будет прежней. Теперь в этом бизнесе надо очень много работать и думать головой. Всякая большая реформа устроена как война. Уж если мы рассказали вам о большой тройке, которая оцифровывает мусорную Россию и продвигает реформу, то можно вспомнить и тройку или троицу Карла Клаузевица прусского военачальника и военного теоретика. Троица-клаузевица, триединство насилия, случайности и упорядоченности считается каноническим определением природы войны. Цитата. Итак, война не только подлинный хамелеон, в каждом конкретном случае несколько меняющий свою природу. По своему общему облику, в отношении господствующих в ней тенденций, Война представляет удивительную троицу, составленную из насилия, как первоначального своего элемента ненависти и вражды, которые следует рассматривать как слепой природный инстинкт. Из игры вероятности и случая, обращающих ее в арену свободной духовной деятельности, из подчиненности ее в качестве орудия политики, благодаря которому она подчиняется чистому рассудку. Первая из этих трех сторон главным образом относится к народу, вторая больше к полководцу и его армии, и третья к правительству». Конец цитаты. «Разве не так же устроена и реформа, стоящая на эмоциональной необходимости, ненависти к старому, игре вероятностей, духовной деятельности реформаторов и политической государственной воле? Реформа так же, как война, и затратна, и выгодна одновременно, имеет своих сторонников и противников, выгода приобретателей и проигравших». Бесконечная сложность любого отечественного процесса реформирования всегда заключается в том, что реформаторы мыслят глобально и смотрят на карту военных действий с высоты. «Мне сверху видно все, ты так и знай». Но оказывается, что сверху видно не все, а количество местных деталей, подробностей и особенностей скорее угнетает, чем умиляет высокого наблюдателя. Видно все – это скорее о тех, кто смотрит снизу, кто досконально знает свой город, свой поселок, свой участок, свою землю. Но дробить задачу и делиться реальной властью и силой с горизонтальной Россией, муниципалитетами и общиной реформаторы не считают полезным. Но безусловная польза, помимо притока денег, новых идей общественного внимания, от реформы есть, и нам ее подсказал Артем Седов. Современные войны выигрывают за столом переговоров, Именно неумение договариваться и есть главная проблема всех действующих лиц театра мусорной войны.